«Мое имя Аркаим, чуть склонил голову правитель. Ар, значит, первый. Каим земли, в которых мне назначено быть первым из людей. К сожалению, брат мой, коварный Раджав, хитростью и подлостью захватил власть в моей стране. Переботил честных тружеников, отняв у них волю с помощью колдовства и своих бандитов. Он грабит жителей страны и убивает заезжих чужеземцев, в чем вы уже могли убедиться. У него нет чести и совести. Он позорит наши роты, нашу страну. И все же, достаточно по воле богов и законам Кайма, именно я продолжаю считаться здешним царем. И поэтому именно я должен извиниться перед вами. За причиненный вам ущерб и муки, покаяться в невозможности остановить бесчинство и беззаконие. Надеюсь, сейчас вы чувствуете себя лучше, одежды ваши удобны. К сожалению, платье, в которое вы были облачены, бандиты Раджафа привели в полную негодность. — Мы благодарим тебя за щедрость, мудрый Аркаим. Припомнил в виду на обращение к правителю что звучало из уст черных воинов. Выданные нам одеяния приятны, красивы и удобны. Но не знаешь ли ты, какова судьба нашего оружия и снаряжения, что тоже досталось грабителям? Да, уважаемый, кивнул правитель. об этом я не подумал. Вы были почти раздеты, когда вас сюда доставили, и никто не вспомнил. Что в руки негодяев вы наверняка попали с оружием и некими личными вещами. Я укажу Черному сарычу, чтобы он показал вам снаряжение, взятое у захваченной банды. Вы сможете найти и забрать то, что принадлежит вам. А смогу ли я забрать свой товар о мудрый Аркаим? Вкратце поинтересовался купец. ведь слуги Раджафа Взяли не только, что было на нас, но и то, что лежало в трюмах корабля. Каким же товаром ты торговал, чужеземец? Ну, чем-то расторговался, чем-то нет, что-то купил и вез в свои края, там людям продавать. Издалека начал любовот. Посему было у меня в трюмах оружие в тюке упаковано немало, сундук с инструментам путевым и и два сундука с зеркалами из посеребрённой меди. Значит, это принадлежало тебе. Не дрогнул ни один мускул на лице правителя. Хорошо. Ты получишь зеркала инструмент, оружие же я оставлю себе. В наших отношениях с братом грядут большие перемены. Последние годы его поведение Угнетение им простых каимцев переходит в все возможные пределы. Боги не простят мне терпение и бездействия перед лицом того ужаса, в который погружается доверенная мне страна. Как не чурался я такого решения, но придется применять силу. Опять же, чужеземцы, спасая вас, Смолевники стремили больше ста слуг преступного правителя. Мыслю я, Раджав не ставит этого так просто и попытается отомстить. Чувствую сердцем, что вот-вот разразится война. Прости, купец. Я понимаю, тебе наши хлопоты совсем не интересны. Я лишь хотел сказать, что оружие мне потребно. Но, разумеется, я заплачу тебе за него полную цену. Прости, мудрый Аркаим, с достоинством ответил Любовод. Я вижу, ты намерен начать борьбу за праведные дела. Грехом будет честному человеку убегать, лишь только получив плату за товар. Быть может, ты не откажешь и нам вправе выступить в поход? вместе с твоей армией, помочь всем, что будет в наших силах. Олег поперхнулся воздухом и с огромным изумлением повернул голову к своему товарищу. Это благородное решение чужеземцев, после мига раздумий ответил правитель. Я ничего не могу противопоставить столь решительному порыву рисковать собой ради свободы и благополучия жителей другой страны. Могу сказать: теперь я троекратно рад тому, что вас удалось спасти из зла Праджафа. Но ну, вы сами видите, у меня не так много людей, а потому каждый лишний меч будет на счету. Но могу сказать, вы будете верить свою истину за правое дело. Раджаф обращается с простым людом как с безмолвными паранами. Но он запретил всем, кроме своих бандитов, иметь оружие, дабы люди не могли противиться его силе. Он поместил в города говорящие шары, сизам решают за людей, что и когда им надлежит делать, а как пастух распоряжаясь безмолвным стадом. Он создал медного стража, который бродит по стране, не знанье жалости. Несострадание карает смертью несчастных за любой проступок. Он погрузил страну в беспросветный ужас, а несчастных смертных в скотское состояние. Мы должны остановить злобного тирана и навсегда изторнуть его из этих земель. И пусть он мой кровный брат, но совесть, воля богов И заветы наших предков заставят меня переступить через любовь и покарать преступника. Ему не помогут ни его бандиты, ни высокие стены, ни его медный страж. Он, конечно, ужасен этот медный страж, но мы все равно не отступим. Медный страж непобедим и бессмертен, но стремление людей к свободе не остановить слепой жестокостью. Едва мы ударим по тирану, нас встретят с радостью, и все каимцы валются в наши ряды, чтобы добить своего истязателя. Медный страживает не завергнут вместе со своим создателем. что нам этот медный страж под Пожал Плечами будута. Да господны два проглотить, и нет более и стукана. Истребили мы его уже, нету стража. Ты смог одолеть стража Раджафа? С изумлением воззрился на него правитель. Как тебе это удалось? А куда было деваться? Опять дернул плечами холоп. Привязался как репей, Вот и пришлось. Ты убил его, чужеземец, продолжал выспрашивать правитель. Как ты смог это сделать? Он же бессмертен. Ну, припертый к стене холоп растерянно глянул на Олега. У управились как-то? Ну нет его больше, да, боярин. Значит, медного стража победил ты, чужестранец. перевел взгляд на бедуна с дежней властелин. Как твое имя, мудрый и храбрый воин? Мать Олегом назвала, мудрый Аркаим, ответил Сиредин. А люди больше ведуном кличут. Я привык ведун Олег. Словно попробовала имя на вкус наследный правитель Кайма. А как же смог ты победить бессмертного и неуязвимого стража? Увы, Я не победил ни одно чудовище, мудрый Аркаим покачал головой Олег. И даже не убил его, просто избавился. Больно назойлив оказался и страшен. Похоже, тебя опасно пугать, мой скромный друг, улыбнулся хозяин дворца. если ты стараешься избавляться от тех, кто страшен, как бы они ни были сильны, и не считаешь это за тоблисть, Олег поклонился, выражая благодарность, но промолчал. Он не собирался никому и никогда открывать тайну своей победы над бессмертным монстром. уж очень она была хрупка. Достаточно выдернуть всего из следов, и страж опять обретет свободу. Нетрудно догадаться, на кого он начнет охотиться в первую очередь. Мудрый Аркаим скинул палец, лежащий на подлокотнике кисти, и по дворцу прокатился удар гонга. Сарычу будет передано о моем приказе чужеземцы", сообщил правитель. "Он проводит вас в хранилище, дабы вы могли найти свое оружие или выбрать ему замену. Теперь я оставляю вас, Надеюсь, мое угощение придется вам по вкусу".